«Надо искать локус», — сказал Везель. «Было бы неплохо хотя бы для начала обсохнуть», — изображая недовольство, проворчал Борис. Чтобы отжать воду из штанов, он плотно прижал ладони к бёдрам и повёл сверху вниз. «Может быть, ты и за дровами для костра сходишь?» — насмешливо прищурившись, поинтересовался Киск. «Здесь сквозняков нет, так что не простудимся», — серьёзно сказал Берг. Его больше волновал вопрос, не испортилось ли что-нибудь в гравемётах после того, как они побывали в воде.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 Придётся стрелять, если встретим механиков, ответил Киск. Но только стрелять нужно точно в механиков, а не по стенам. Если начнётся война, то лабиринт не станет разбираться, кто куда стрелял. Безнадёжно махнул рукой Киванов. Всем достанется сполна, а то ты лабиринт не знаешь. Проход дважды повернул на правый, закончился стеной. Однако в потолке имелось круглое отверстие, ведущее на новый уровень. Поднявшись по вросшим в стену колодца скобом, люди снова оказались в положении, когда выбирать, куда идти дальше, не приходилось. Проход был один, и только в одном направлении его не перекрывала стена. «Мне еще не доводилось видеть таких длинных, неразветвляющихся проходов», — сказал Киванов. «Видимо, лабиринт действительно ведет нас в нужном направлении». «Вот только что мы будем делать, когда найдем локус?» — спросил Везель. «Ты говорил, что видел в локусе какие-то системы управления?» — напомнил он Киванову. «Я выразился образно», — ответил Борис. «Я выразился образно», — ответил Борис. Вначале там вообще ничего не было, кроме большого черного куба. А потом, когда из стен появились вращающиеся зеркальные призмы, я видел только свое отражение в них. «Если не придумаем ничего лучшего, то попытаемся просто уничтожить Локус», — сказал Киск. «Не слишком ли самоуверенно?» — вскинул брови Киванов. «Лабиринт смог пережить сжатие Вселенной, а ты хочешь разобраться с ним с помощью гравиметов?» «Я имею в виду не разрушение Локуса, а выведение из строя его функциональных систем», — ответил Киск. Для того, чтобы заставить телевизор погаснуть, нужно нажать на кнопку выключателя. Но если пульта управления нет, а телевизор выключить необходимо, можно попытаться хорошенько стукнуть по нему, и тогда он отключится навсегда. Продолжая твою аналогию, замечу, что действуя предложенным образом, можно и самому пострадать, если, например, взорвется экран. — Совершенно верно, — согласился Киск. — Поэтому, прежде чем так поступать, следует все же попытаться отыскать пульт. — Не нравится мне все это, — покачал головой Киванов.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 Только не могур учаза за то, что это именно тот локус, который нам нужен. Если здесь в своё время побывали механики, то никаких следов своего пребывания они не оставили. Не сомневайтесь, господин Киванов. Вы попали именно туда, куда нужно, ответил ему посторонний голос, прозвучавший в замкнутом пространстве локуса сдавленно и глухо.